Что значит пролетариат, возведенный в господствующее сословие? Неужели весь пролетариат будет стоять во главе управления? Немцев считают около 40 миллионов. Неужели же все 40 миллионов будут членами правительства? Весь народ будет управляющим, а управляемых не будет. Тогда не будет правительства, не будет государства. А если будет государство, то будут и управляемые, будут рабы. Эта дилемма в теории марксистов решается просто. Под управлением народным они разумеют управление народа посредством небольшого числа представителей, избранных народом. Всеобщее и поголовное право избирательства целым народом так называемых народных представителей и правителей государства – вот последнее слово марксистов, так же как и демократической школы. Ложь, за которую кроется деспотизм управляющего меньшинства, тем более опасная, что она является как выражением мнимой народной воли.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 с высоты государственной, будут представлять уже не народ, а себя и свои притязания на управление народом. Кто может усумниться в этом, тот совсем не знаком с природой у человека. Но эти избранные будут горячо убежденные и к тому же ученые-социалисты. Слова «ученый-социалист», «научный социализм», которые беспрестанно встречаются в сочинениях и речах лоссальцев и марксистов, сами собой доказывают, что мнимое народное государство – Будет не что иное, как весьма деспотическое управление народных масс, новую и весьма немногочисленную аристократию действительных или мнимых ученых. Народ не учен, значит он целиком будет освобожден от забот управления, целиком будет включен в управляемое стадо. Хорошее освобождение. Марксисты чувствуют это противоречие, и, сознавая, что управление ученых – самое тяжелое, обидное и презрительное в мире – будет, несмотря на все демократические формы, настоящую диктатуру утешают мыслью, что эта диктатура будет временная и короткая. Они говорят, что единственную заботу и целью ее будет образовать и поднять народ как экономически, так и политически до такой степени, что всякое управление сделается скоро ненужным, и государство, утратив весь политический, то есть господствующий характер, обратиться, само собой, в совершенно свободную организацию экономических интересов и общин. Тут явное противоречие. Если государство будет действительно народное, то зачем ему упраздняться, если же его упразднение необходимо для действительного освобождения народа, то как же они смеют его называть народным? Свои полемикой против них, мы довели их до сознания, что свобода или анархия – То есть вольная организация рабочих масс снизу вверх есть окончательная цель общественного развития, и что всякое государство, не исключая и их народного, есть ермо, значит с одной стороны порождает деспотизм, а с другой рабство. Они говорят, что такое государственное ермо, диктатура, есть необходимое переходное средство для достижения полнейшего народного освобождения, анархия или свобода.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 свобода может быть создана только свободою, то есть всенародным бунтом и вольной организацией рабочих масс снизу вверх. Во второй части этой книги еще подробнее и ближе будет разобран этот вопрос, на котором вертится весь интерес современной истории. Теперь же обратим внимание читателей на следующий, весьма знаменательный и неизменно повторяющийся факт. В то время как политико-социальная теория противогосударственных социалистов или анархистов, ведет их неуклонно прямо к полнейшему разрыву со всеми правительствами, со всеми видами буржуазной политики, не оставляя другого исхода, кроме социальной революции, противоположная теория, теория государственных коммунистов и научного авторитета, также неуклонно втягивает и запутывает своих приверженцев, под предлогом политической тактики, в беспрестанные сделки с правительствами и разными буржуазными политическими партиями, то есть толкает прямо их в реакцию. Самое лучшее доказательство этому представляет Лассаль. Кому неизвестно его отношения и переговоры с Бисмарком? Либералы и демократы, против которых он вел беспощадную и весьма удачную войну, воспользовались этим, чтобы обвинить его в продажности. То же самое, хотя и не так явно, шептали между собой личные приверженцы господина Маркса в Германии. Но и те, и другие врали. Лассаль был богат, и ему незачем было продавать себя. Он был слишком умен, слишком горд, чтобы предпочесть роль самостоятельного агитатора, неблаговидному положению правительственного или чего бы то ни было агента. Мы сказали, что Лосаль не был человеком народа, потому что он слишком желтоперчаточный щеголь, чтобы встречаться с пролетариатом помимо митингов, где он обыкновенно магнетизировал его умную, блестящую речью. Слишком избалован был богатством и сопряженными с ним привычками изящно прихотливого существования, чтобы находить удовольствие в народной среде. Слишком еврей, чтобы он чувствовал себя ловко среди народа. И, наконец, слишком наполнен сознанием своего умственного превосходства, чтобы не ощущать некоторого презрения к неученной чернорабочей толпе, к которой он относился более как медик к больному, чем брат к брату. В этих пределах он серьезно был предан народному делу, Как честный медик, бывает предан излечению своего больного, в котором он видит, впрочем, не столько человека, сколько субъекта. Мы глубоко убеждены, что он был настолько честен и горд, что ни за что в мире не изменил бы и делу народа. Совсем не нужно прибегать к подлым предположениям для объяснения отношений из дела Классаля с прусским министром. лосаль как мы сказали, был в открытой войне со всеми оттенками либералов и демократов, и страшно презирал этих невинных риторов, беспомощность и несостоятельность коих он ясно видел. Бисмарк, хотя и по другим причинам, тоже враждовал с ними. Это и было первым поводом сближения. Главное же основание сближения заключалось в политико-социальной программе Лассаля в коммунистической теории, созданной господином Марксом. Основной пункт этой программы – освобождение, мнимое, пролетариата посредством только одного государства – но для этого надо, чтобы государство согласилось быть освободителем пролетариата из-под ига буржуазного капитала. Как же внушить государству такую волю? Для этого могут быть только два средства. Пролетариат должен совершить революцию для владения государством, средство героическое. По нашему мнению, раз овладев им, он должен немедленно его разрушить, как вечную тюрьму народных масс. По теории же господина Маркса, Народ не только не должен его разрушать, напротив, должен укрепить и усилить и в этом виде передать в полное распоряжение своих благодетелей, опекунов и учителей, начальников коммунистической партии, словом, господину Марксу, и его друзьям, которые начнут освобождать по-своему. Они сосредоточат бразды правления в сильной руке, потому что невежественный народ требует весьма сильного попечения, создадут единый государственный банк, Сосредоточивающие в своих руках все торгово-промышленное, земледельческое и даже научное производство. А массу народа разделят на две армии промышленную и землепашественную, под непосредственную команду государственных инженеров, которые составят новое привилегированное научно политическое сословие. Видите, какая блистательная цель поставлена народу школы у немецких коммунистов. Но для достижения всех этих благ. Необходимо прежде всего сделать маленький невинный шаг — революцию. Ну и ждите, когда немцы сделают революцию. Бесконечно рассуждать о революции — это, пожалуй, но а делать ее? Сами немцы не верят в немецкую революцию. Нужно, чтобы другой народ ее начал, или какая-нибудь внешняя сила увлекла или толкнула его. Сами же собою дальше резонерства никогда не пойдут. Следовательно, надо искать другого средства, чтобы обладать государством. Надо овладеть симпатией людей, стоящих или могущих стоять во главе государства. Во время лосаля точно так же, как и теперь, во главе государства стоял Бисмарк. Кто же мог стать на его место? Либеральная и демократически прогрессистская партия были побеждены. Оставалась только чистая демократическая, впоследствии принявшая название Народной партии. Но на севере она была ничтожна, на юге – несколько многочисленнее, зато стремилась прямо к гегемонии Австрийской империи. Последние события доказали, что в этой исключительно буржуазной партии не было никакой внутренней самостоятельности и силы. В 1870 году она распалась окончательно. Лассаль главным образом был одарен практическим инстинктам и смыслам, которых нет ни у господина Маркса, ни у его последователей. Как все теоретики, Маркс – неизменный и неисправимый мечтатель на практике. Он доказал это своей несчастной компанией в интернациональном обществе, имевшую целью установление его диктатуры в интернационале, а посредством интернационала над всем революционным движением пролетариата Европы и Америки. Надо быть или сумасшедшим, или весьма отвлеченным ученым, чтобы задаться такой целью. Господин Маркс в настоящем году потерпел полнейшее и заслуженное поражение, но вряд ли оно избавит его от чистолюбивой мечтательности. Благодаря той же мечтательности, а также и желанию приобрести почитателей и приверженцев среди буржуазии, Маркс постоянно толкал и толкает пролетариат на сделки с буржуазными радикалами. По воспитанию и по натуре он и кабинец. Его любимая мечта – политическая диктатура. Гамбита и Костеляр его настоящие идеалы. Его сердце, все помышления стремятся к ним. И если в последнее время он должен был от них отказаться, то только потому, что они не умели прикинуться социалистами. В этом стремлении к сделкам с радикальной буржуазией, которая сильнее обнаружилась в последние годы в Марксе, заключается двойная мечта. Во-первых, радикальная буржуазия, если ей удастся овладеть государственной властью, Захочет, будет иметь возможность захотеть употребить ее в пользу пролетариата. И, во-вторых, радикальная партия, овладев государством, когда-нибудь будет в состоянии устоять против реакции, корень которой скрывается в ней самой. Буржуазно-радикальная партия отделяется от массы чернорабочего люда тем, что она экономическими и политическими интересами, также всеми привычками жизни, своим честолюбием, предрассудками глубоко, можно сказать, органически связано с эксплуатирующим сословием. Каким же образом может она захотеть употребить власть, завоеванную хотя бы и с помощью народа, в пользу этого народа? Ведь это было бы самоубийством целого сословия, а сословное самоубийство немыслимо. Самые ярые и красные демократы были, есть и будут до такой степени буржуа, что всегда достаточно сколько-нибудь серьезного за фразу переходящего заявления о социалистических требований инстинктов со стороны народа, чтобы их заставить сейчас же броситься в самую ярую и безумную реакцию. Это логически необходимо, да и помимо логики вся новейшая история доказывает необходимость этого. Достаточно вспомнить положительную измену Красной Республиканской партии в июньские дни 1848 года, и как будто такого примера и последовавшего за ним 20-летнего жестокого урока данного Наполеоном III было недостаточно, чтобы снова во Франции в 1870-1871 годах повторилось еще раз то же самое. Гамбета и его партия оказались самыми ярыми врагами революционного социализма. Они выдали Францию, связанную по рукам и по ногам, бесчинствующую ныне в ней реакции. Другой пример – Испания. Самая крайне радикальная политическая партия, оказалось самым ярым врагом интернационального социализма. Теперь другой вопрос. Состояние или радикальная буржуазия без всенародного бунта совершить торжествующий переворот? Достаточно поставить этот вопрос, чтобы решить его отрицательно. Разумеется, нет. Значит, не буржуазия нужна народу, а народ буржуазии для совершения революции. Это стало ясно везде, а в России яснее, чем где бы то ни было. Соберите всю нашу революционно мечтающую и резонирующую дворянско-буржуазную молодежь. Но, во-первых, как связать ее в одно живое, единомыслящее и единостремящееся тело? Она может соединиться только погрузившись в народ. Вне же народа она всегда будет составлять бессмысленную, безвольную, пустоболтающую и совершенно бессильную толпу. Лучшие люди буржуазного мира, буржуа по происхождению, Они по убеждениям и стремлениям могут быть полезны только под тем условием, что они потонут в народе в чисто народном деле. Если же они будут продолжать существовать вне народа, то они будут не только ему бесполезны, но положительно вредны. Радикальная же партия составляет особую партию: она живет и действует вне народа, что же показывает ее стремление к союзу с чернорабочим людом, не более не менее как сознание бессилия, сознанию необходимости помощи народа для овладения государственной властью, конечно, не в пользу народа, а в свою собственную. И как только она овладеет ею, она неизбежно станет врагом народа. Сделавшись врагом, она потеряет точку опоры, прежнюю народную силу, и чтобы удержать власть, хотя на время она принуждена будет искать новых источников силы уже против народа, в союзах и сделках с побежденными реакционными партиями. Таким образом, идя от уступки к уступке, от измены к измене, она и себя, и народ отдаст реакции. Послушайте, что говорит теперь Костилляр, ярый республиканец, сделавшийся диктатором. Политика живет уступками и сделками, поэтому я намерен во главе республиканской армии поставить генералов из умеренной монархической партии. К какому эту результату клонится, разумеется, всякому ясно. Ласаль, как практический человек, превосходно все это понимал. Кроме того, он глубоко презирал всю немецкую буржуазию, и поэтому он не мог советовать работникам связываться с какой-либо буржуазной партией. Оставалась революция, но Лассаль слишком хорошо знал своих соотечественников, чтобы ждать от них революционной инициативы. Что же ему оставалось? Одно — связаться с Бисмарком. Пункт соединения одавался самой теорией Маркса, именно «Единое обширное, сильно централизованное государство», его хотел, а Бисмарк уже делал. Как же им было не соединиться? С самого вступления в министерство, больше со времени прусского парламента 1848 года, Бисмарк доказал, что он враг, презирающий враг буржуазии. Настоящая же деятельность показывает, что он не фанатик и не раб дворянско-феодальной партии, который принадлежит по происхождению и по воспитанию, из которой он при помощи разбитой, покоренной, и рабски послушные ему партии буржуазных либералов, демократов, республиканцев и даже социалистов, сбивает спесь и стремится окончательно привести к одному государственному знаменателю. Главная же цель его, так же как Лассаль и Маркса, государство. И потому Лассаль оказался несравненно логичнее и практичнее Маркса, признающего Бисмарка революционером, конечно, по-своему, и мечтающего о свержении его – вероятно потому, что он занимает в государстве первое место, которое, по мнению господина Маркса, должно принадлежать ему. Лассаль, по-видимому, не имел такого высокого самолюбия и потому не гнушался войти в сношение с Бисмарком. Совершенно сообразно с политической программой, изложенную Марксом и Энгельсом в Манифесте коммунистов, лосаль требовал от Бисмарка только одного – открытия государственного кредита рабочим производительным товариществом. Но вместе с тем, и это доказывает степень его доверия к Бисмарку, он сообразно той же программе поднял между рабочими мирно-законную агитацию в пользу завоевания избирательного права, другая мечта, о которой мы уже высказали свое мнение. Неожиданная и преждевременная смерть Лосаля не позволила ему не только довести до конца, но даже хоть несколько развить свои планы. Примечание. Лассаль умер 31 августа 1864 года в результате ранения на дуэли. После смерти Лассалья в Германии между Вольной Федерацией и Обществом для образования рабочих и всеобщим немецким обществом рабочих, созданным Лассалем, стала образовываться под прямым влиянием друзей и последователей господина Маркса третья партия – социально-демократическая партия немецких работников. Во главе ее стали два весьма талантливых человека – один полуработник, другой литератор и прямой ученик и агент господина Маркса – господа Бибель и Липкнехт. Мы уже рассказывали печальные последствия похода господина Липкнехта в Вену в 1868 году. Результатом этого похода был Нюрбернский конгресс, август 1868 года, на котором окончательно организовалась Социально-демократическая партия. По намерению ее основателей, действовавших под прямым руководством Маркса, она должна была сделаться пангерманским отделом интернационального общества рабочих. Но немецкие и особенно прусские законы были противны такому соединению. Поэтому оно было заявлено только косвенным образом, а именно в следующих выражениях, Социально-Демократическая партия немецких работников становится в связь с интернациональным обществом, насколько это допускается немецкими законами. Несомненно, что эта новая партия была основана в Германии с тайной и замыслом посредством ее внести в интернационал всю программу Маркса, устраненную первым Женевским конгрессом 1866 год. Программа Маркса сделалась программой социально-демократической партии. В начале в ней повторяются некоторые из главных параграфов интернациональной программы, утвержденные первым Женевским конгрессом но потом вдруг совершается крутой переход к завоеванию политической власти, рекомендуемой немецким работникам, как ближайшая и непосредственная цель новой партии, с прибавлением следующей знаменательной фразы «Завоевание политических прав, всенародное право избирательства, свобода печати, свобода ассоциаций и публичных собраний и так далее, как необходимое предварительное условие экономического освобождения работников». Эта фраза имеет вот какое значение прежде чем приступить к социальной революции, работники должны совершить политическую революцию, или, что более сообразно с природой немцев, завоевать или, еще проще, приобрести политическое право посредством мирной агитации. А так как всякое политическое движение прежде, или что все равно, вне социального, не может быть другим, как движением буржуазным, то и выходит, что эта программа рекомендует немецким работникам усвоить себе прежде всего буржуазные интересы и цели и совершить политическое движение в пользу радикальной буржуазии, которая потом в благодарность не освободит народ, а подчинит его новой власти, новой эксплуатации. На основании этой программы совершилось трогательное примирение немецких и австрийских работников с буржуазными радикалами новой партии. По окончании Нюрбернского конгресса Делегаты, избранные с этой целью Конгрессом, отправились в Штутгарт, где и был заключен между представителями обманутых работников и коноводами буржуазно-радикальной партии формальный оборонительный и наступательный союз. Вследствие такого союза, как театр и другие, явились вместе как братья на второй Конгресс Лиги Мира и Свободы, открывшийся в сентябре в Берне. Тут приключился довольно знаменательный факт. Если не все, то, по крайней мере, многие из наших читателей слышали о расколе, впервые обнаружившемся на этом конгрессе между буржуазными социалистами и демократами и революционными социалистами, принадлежавшими к партии так называемого «Союза» «Альянс» или вступившими в него после этого. Примечание. Речь идет об «Альянсе социалистической демократии». Те, которые о нем не знают, могут почерпнуть самые необходимые сведения во втором томе наших изданий. Именно историческое развитие интернационала. Часть первая, страница 301-365-1873. Примечание автора. Вопрос, который подал внешний повод к этому разрыву, сделавшемуся уже гораздо прежде неизбежным, был поставлен альянсистами чрезвычайно определенно и ясно. Они хотели вывести наружу буржуазных демократов и социалистов, заставить их громко высказать не только их равнодушие, На положительно враждебное отношение к вопросу, который единственно может быть назван народным вопросом – к вопросу социальному. Для этого они предложили Лиге мира и свободы признать за главную цель всех своих стремлений уравнение лиц – не только в политическом или юридическом, но главным образом в экономическом отношении и классов в смысле совершенного уничтожения последних. Словом, они пригласили Лигу принять программу социально-революционную. Они дали нарочно самую умеренную форму своему предложению, дабы противники, большинство лиги, не имели возможности маскировать своего отказа возражением против слишком резкой постановки вопроса. Им было сказано ясно. Мы теперь еще не касаемся вопроса о средствах для достижения цели. Мы спрашиваем вас, хотите ли вы осуществление этой цели? Признаете ли вы ее за законную и в настоящее время за главную, чтобы не сказать «единую цель». Хотите ли, желаете ли вы осуществление полнейшего равенства, не физиологического и не этнографического, а социально-экономического между всеми людьми, какой бы части света, какому бы народу и полу они не принадлежали? Мы убеждены, и вся новейшая история служит подтверждением, пока человечество будет разделено на меньшинство эксплуататоров и большинство эксплуатируемых, свобода немыслима и становится ложью. Если вы хотите свободы для всех, то вы должны хотеть вместе с нами всеобщего равенства. Хотите ли вы его, да или нет? Если бы господа буржуазные демократы и социалисты были умнее, они для спасения своей чести ответили бы да, но как люди практические отложили бы осуществление этой цели на весьма далекие времена. Алиансисты, опасаясь такого ответа, Наперед условились между собой поставить в таком случае вопрос о путях и средствах, необходимых для достижения цели. Тогда выступил бы вперед вопрос о коллективной и индивидуальной собственности, об уничтожении юридического права и о государстве. Но на этом поле для большинства Конгресса было бы гораздо удобнее принять сражение, чем на первом. Ясность первого вопроса была такова, что не допускала никаких уверток. Второй же вопрос гораздо сложнее и дает повод к бесчисленному множеству толков, так что при некоторой ловкости можно говорить и ватировать против народного социализма и все-таки казаться социалистом и другом народа. В этом отношении школа Маркса дала нам много примеров, и немецкий диктатор так гостеприимен, под непременным условием, чтобы ему кланялись, что он в настоящее время прикрывает своим знаменем огромное количество с ног до головы буржуазных социалистов и демократов, и Лига Мира и Свободы могла бы приютиться под ним, если бы только согласилась признать его за первого человека. Если бы буржуазный прогресс поступил таким образом, то положение альянсистов стало бы несравненно труднее. Между Лигой и ими произошла бы та же самая борьба, которая существует ныне между ними и Марксом. Но лига оказалась глупее и вместе с тем честнее марксистов. Она приняла сражение на первом ей предложенном поле, и на вопрос, хочет ли она экономического равенства, да или нет, огромным большинством ответила нет. Этим окончательно отрезала себя от пролетариата и обрекла на близкую смерть. Она умерла и оставила только две блуждающие и горько жалующиеся тени Аман Гек и сен миллионер Ле -Монье. Теперь возвратимся к странному факту, случившемуся на этом Конгрессе, а именно, делегаты, приехавшие из Нюрнберга и Штутгарта, то есть работники, отряженные Нюрнбергским Конгрессом новой социально-демократической партии немецких рабочих и буржуазные швабы Народной партии, вместе с большинством лиги, ватировали единодушно против равенства. Что так ватировали буржуа, удивляться нечего, на то они и буржуа. Никакой буржуа, будь он самый красный революционер, экономического равенства хотеть не может, потому что это равенство – его смерть. Но каким образом работники, члены социально-демократической партии, могли ботировать против равенства? Не доказывает ли это, что программа, которой они ныне подчинены, прямо ведет их к цели, совершенно противоположной той, которая поставлена им их социальным положением и инстинктам, и что их союз с буржуазными радикалами, заключенный ради политических видов, основан не на поглощении буржуазии пролетариатом, а, напротив, на подчинении последнего первой. Замечателен еще другой факт. Брюссельский конгресс интернационала, закрывший свои заседания за несколько дней перед Бернским, отверг всякую солидарность с последним, и все марксисты, участвовавшие в Брюссельском конгрессе, Говорили и ватировали в этом смысле. Каким же образом другие марксисты, действовавшие, как и первые, под прямым влиянием Маркса, могли прийти к такому трогательному единодушию с большинством Бернского Конгресса? Все это осталось загадкой, до сих пор неразгаданной. То же противоречие в продолжении целого 1868 и даже после 1869 -го года оказалось фолькстатию главном, можно сказать, официальном органе Социально-демократической партии немецких работников, издаваемом господами Бибелем Липкнехтом. Иногда печатались в нем довольно сильные статьи против буржуазной лиги, но за ним следовали несомненные заявления нежности, иногда дружеские упреки. Орган, долженствовавший представлять чисто народные интересы, как бы умолял лигу укротить свои слишком ярые заявления о буржуазных инстинктах, компрометировавшие защитников Лиги перед работниками. Такое колебание в партии господина Маркса продолжалось до сентября 1869 года, то есть до Базильского конгресса. Этот конгресс составляет эпоху в развитии интернационала. Прежде этого немцы принимали самое слабое участие в конгрессах интернационала. Главную роль играли в нем работники Франции, Бельгии, Швейцарии и отчасти Англии. Теперь же немцы, организовавшие партию на основании вышесказанной более буржуазно-политической, чем народно-социальной программы, явились на базельский конгресс как хорошо вымуштрованная рота и вотировали как один человек под строгим надзором одного из своих коноводов, господина Липкнехта. Первым их делом было, разумеется, внесение своей программы с предложением поставить политический вопрос во главе всех других вопросов. Произошло горячее сражение – в котором немцы потерпели решительное поражение. Базельский конгресс сохранил чистоту интернациональной программы, не позволил немцам ее исказить внесением в нее буржуазной политики. Таким образом, начался раскол в интернационале, причиной коего были и остаются немцы. Обществу, по преимуществу интернациональному, они дерзнули предложить, хотели навязать почти насильно свою программу тесно-буржуазную, и национально-политическую, исключительно немецкую и пангерманскую. Они были на голову разбиты, и такому поражению немало способствовали люди, принадлежавшие к Союзу социальных революционеров, альянсисты, Отсюда жестокая ненависть немцев против Союза. Конец 1869 года и первая половина 1870 были исполнены злостной бранью И еще более злостными и нередко подлыми кознями марксистов против людей Альянса. Но все это скоро замолкло перед военно политической грозою, собравшуюся в Германии и разразившуюся во Франции. Исход войны известен. Франция упала, и Германия, превратившаяся в империю, стала на ее место. «Мы сказали сейчас, что Германия заняла место Франции. Нет, она заняла место...» которого никакое государство не занимало прежде и в новейшей истории, не занимала его даже Испания Карла V, разве только империя Наполеона I, может сравниться с ней по могуществу и влиянию. Мы не знаем, что было бы, если бы победил Наполеон III. Без сомнения было бы худо, даже очень худо, но не случилось бы худшего несчастья для целого мира, для свободы народов, чем теперь. Победа Наполеона III имела бы последствия для других стран как острый недуг, мучительный, но непродолжительный, потому что ни в одном слое французской нации нет в достаточной мере того органически государственного элемента, который необходим для упрочения и увековечивания победы. Французы сами разрушили бы свое временное преобладание, которое, положим, могло бы польстить их тщеславию, но которого не сносит их темперамент. Немец – другое дело. Он создан в одно и то же время для рабства и для господства. Француз, солдат по темпераменту, по хвастовству, но он не терпит дисциплины. Немец подчинится охотно самой несносной, обидной и тяжелой дисциплине. Он даже готов ее полюбить, лишь бы она поставила его, вернее, его немецкое государство, над всеми другими государствами и народами. Как иначе объяснить этот сумасшедший восторг, который владел целую немецкую нацию? всеми решительных всеми слоями немецкого общества при получении известия о ряде блистательных побед, одержанных немецкими войсками, и, наконец, о взятии Парижа. Все очень хорошо знали в Германии, что прямым результатом побед будет решительное преобладание военного элемента, уже и прежде отличавшегося чрезмерной дерзостью, что, следовательно, для внутренней жизни наступит торжество самой грубой реакции. И что же? Ни один или почти ни один немец не испугался. Напротив, все соединились в единодушном восторге. Вся швабская оппозиция растаяла как снег перед блеском нового императорского солнца. Исчезла народная партия, и бюргеры, и дворяне, и мужики, и профессора, и художники, и литераторы, и студенты запели хором о пангерманском торжестве. Все немецкие общества и кружки на чужбине стали задавать празднество и восклицали да здравствует император! Тот самый, который вешал демократов в 1848 году. Все либералы, демократы, республиканцы поделались бесмаркеанцами. Даже в Соединенных Штатах, где, кажется, можно было научиться и привыкнуть к свободе, восторженные миллионы немецких переселенцев праздновали торжество пангерманского деспотизма. Такой повсеместный и всеобщий факт не может быть приходящим явлением. Он обнаруживает глубокую страсть, живущую в душе каждого немца, Страсти, заключающие в себе как бы неразлучные элементы, приказания и послушания, господства и рабства. А немецкие работники? Ну, немецкие работники не сделали ничего, ни одного энергического заявления симпатии, сочувствия к работникам Франции. Было очень немного митингов, где было сказано несколько фраз, в которых торжествовавшая национальная гордость как бы умолкала перед заявлением интернациональной солидарности. Но далее фраз «ни один не пошел», а в Германии, вполне очищенное от войск, можно было бы тогда кое-что начать и сделать. Правда, что множество работников было завербовано в войска, где они отлично исполняли обязанности солдата, то есть сбили, душили, резали и расстреливали всех по приказанию начальства, а также грабили. Некоторые из них, исполняя таким образом свои воинские обязанности, писали в то же самое время жалостные письма о Фолькстад и с живыми красками, описывали варварские поступки, совершенные немецкими войсками во Франции. Было, однако, несколько примеров более твердой оппозиции. Так, протесты доблестного старца Якоби, за что он был посажен в крепость. Протесты господ Лепнихто и Бебеля, и до сих пор еще находящихся в крепостях. Но это одинокие и весьма редкие примеры. Мы не можем позабыть статьи, появившейся в сентябре 1870 года в Фольксстате, в которой явно обнаруживалось пангерманское торжество. Она начиналась следующими словами: "Благодаря победам, одержанным немецкими войсками, историческая инициатива окончательно перешла от Франции к Германии. Мы немцы и так далее. Слово можно сказать без всякого исключения, что у немцев преобладало и преобладает поныне." Восторженное чувство военного и политического национального торжества. Вот на чем опирается главным образом могущество Пангерманской империи и ее великого канцлера, князя Бисмарка. Завоеванные богатые области, бесчисленные массы завоеванного оружия и, наконец, 5 миллиардов, позволяющих Германии содержать огромное, отлично вооруженное и усовершенствованное войско создание империи и органическое подчинение ее прусскому самодержавию, вооружение новых крепостей и, наконец, создание флота. Все это, разумеется, значительно способствует усилению пангерманского могущества. Но его главная опора все-таки заключается в глубокой и несомненной народной симпатии. Как выразился один наш швейцарский приятель, теперь всякий немецкий портной, проживающий в Японии, в Китае, в Москве, чувствует за собой немецкий флот, и всю немецкую силу. Это гордое осознание приводит его в сумасшедший восторг. Наконец-то немец дожил до того, что он может, как англичанин или американец, опираясь на свое государство, сказать с гордостью «я немец». Правда, что англичанин или американец, говоря «я англичанин, я американец», говорят этим словом «я человек свободный». Немец же говорит «я раб», но зато мой император сильнее всех государей, И немецкий солдат, который меня душит, вас всех задушит. Долго ли немецкий народ будет удовлетворяться этим сознанием? Кто может это сказать? Он так долго жаждал ныне только едино единогосударственной, единопалочной благодати, что, должно думать, он долго еще, очень долго будет ею наслаждаться. У всякого народа свой вкус, а в немецком народе преобладает вкус к сильной государственной палке» что с государственной централизацией начнут и уже начали развиваться в Германии все злые начала, весь разврат, все причины внутреннего распадения, неизбежно сопряженные с обширными политическими централизациями, в этом никто сомневаться не может. Сомнение, тем не менее, возможно, что перед глазами всех уже совершается процесс нравственного и умственного разложения. Стоит только читать немецкие журналы, самые консервативные или умеренные чтобы встретить везде ужасающее описание разврата, овладевшего немецкую публикою, как известно, честнейшую в мире. Это неизбежный результат капиталистической монополии, всегда и везде сопровождающей усиление и расширение государственной централизации. Привилегированный и в немногих руках сосредоточенный капитал в настоящее время, можно сказать, стал душой всякого политического государства, которое кредитуется им, только им, и взамен обеспечивает ему безграничное право эксплуатировать народный труд. С денежной монополией ее неразлучна биржевая игра и высасывание из народной массы, а также из среды малой и средней постепенно беднеющей буржуазии последние копейки посредством акционерных производительных и торговых компаний. С биржевой и акционерной спекуляцией пропадает среди буржуазии древняя буржуазная добродетель, основанная на бережливости умеренности и труде порождается общее стремление к быстрому обогащению а так как это возможно не иначе как посредством обмана и так называемого законного а также и незаконного но только ловкого воровства то необходимым образом должны исчезнуть старая филистерская честность и добросовестность замечательно с какой быстротою пропадает на наших глазах пресловутая немецкая честность немецкий честный филистр был неописанно тесен и глуп Но развращенный немец – это такое отвратительное создание, для описания которого нет слов. Во французе разврат прикрывается грацией, легким и привлекательным умом. Немецкий же разврат, не знающий меры, ничем не прикрыт. Он зияет во всей своей отвратительной, грубой и глупой наготе. С этим новым экономическим направлением, овладевшим всем немецким обществом, исчезает, видимо, и все достоинство немецкой мысли, немецкого искусства, немецкой науки – Профессора более чем когда-нибудь стали лакеями, а студенты пуще прежнего упиваются пивом за здоровье и в честь своего императора. А крестьяне? Они остаются в недоумении, отодвигаемые и загоняемые систематически в течение нескольких веков самую либеральную буржуазию в лагерь Реакции. Они в огромнейшем большинстве, особенно в Австрии, в Средней Германии и в Баварии, составляют теперь самую твердую опору Реакции. Много еще времени должно пройти, пока не увидят и не поймут они, что единое пангерманское государство и император с своим бесчисленным военным, гражданским и полицейским штатом душит и грабит их. Наконец работники. Они сбиты с толку своими политическими, литературствующими и еврействующими коноводами. Положение их, правда, становится год от года унесноснее, и это доказывается серьезными смутами, происходящими в их среде во всех главных индустриальных пунктах Германии. Почти не проходит месяца, недели, чтобы не произошло уличное волнение, а иногда даже столкновение с полицией в каком-нибудь немецком городе. Но из этого отнюдь не должно заключать, что близка народная революция, во-первых, потому что сами кановоды не хуже любого буржуа ненавидят революцию и боятся ее, хотя и говорят о ней беспрестанно. Вследствие этой ненависти и боязни. Они направили все рабочее народонаселение на путь так называемой законно мирной агитации, результатом которой обыкновенно бывает выбор одного или двух работников или даже литературствующих буржуа из партии социальных демократов в общегерманский парламент. Но это не только не опасно, напротив, чрезвычайно полезно для немецкого государства, как громовой отвод, как отдушина. Наконец уже потому нельзя ожидать немецкой революции, что в самом деле, в уме, характере, темпераменте немца чрезвычайно мало революционных элементов. Немец будет рассуждать против всякого начальства и даже против императора, сколько вам будет угодно. Резонерству его не будет конца, но это самое резонерство, испаряя, так сказать, его умственные и нравственные силы и не давая им возможности сосредоточиваться, избавляет его от опасности революционного взрыва да и каким образом революционное направление могло бы сочетаться в немецком народе с наследственным послушанием и стремлением к преобладанию, составляющим, как мы уже несколько раз повторяли, основные черты его существа. И знаете ли, какое стремление преобладает ныне в сознании или инстинкции каждого немца? Стремление распространить широко, далеко пределы немецкой империи. Возьмите вы немца, из какого общественного слоя вам будет угодно, И много будет, если вы найдете одного из тысячи, что, говорю я, из десяти тысяч немцев, которые на известную песню Арнта не ответят вам «нет-нет-нет, немецкое отечество должно быть шире». Всякий немец думает, что дело образования Великой Германской империи только что началось, и чтобы довести его до конца, необходимо присоединить к ней всю Австрию, кроме Венгрии, Швецию, Данию, Голландию, часть Бельгии, еще часть Франции и всю Швейцарию по самой Альпы. Вот его страсть, которая в настоящее время заглушает в нем все остальное. Она также заправляет ныне всеми действиями социально-демократической партии. И не думайте, чтобы Бисмарк был таким ярым врагом этой партии, каким он прикидывается. Он слишком умен, чтобы не видеть, что она служит ему как пионер, распространяя германскую государственную мысль в Австрии, Швеции, Дании, Бельгии, Голландии и Швейцарии. В распространении этой германской идеи состоит на ней главное стремление господина Маркса, который, как мы уже заметили, попытался возобновить в свою пользу в интернациональной подвиге и победы князя Бисмарка. Бисмарк держит в руках все партии и вряд ли отдаст их в руки господина Маркса. Он теперь гораздо более, чем папа и чем клерикальная Франция, глава европейской, можно даже сказать, всемирной реакции. Французская реакция уродлива, смешна, и плачевна до крайности, но она отнюдь не опасна. Она слишком безумна, слишком нелепо противоречит всем стремлениям новейшего общества, не говоря о пролетариате, но самой буржуазии, всем условиям государственного существования, чтобы она могла стать действительной силою. Вся она не что иное, как болезненная, отчаянная конвульсия умирающего французского государства. Совсем другое дело пангерманская реакция — она не хвастает грубым и глупым противоречием с современными требованиями буржуазной цивилизации, напротив, употребляется возможное тщание, чтобы во всех вопросах действовать в полнейшем согласии с нею. В искусстве прикрывать самыми либеральными и даже демократическими формами свои деспотические действия и дела они превзошли своего учителя Наполеона III. Посмотрите, например, в религиозном вопросе. Кто взял смелую инициативу, решительно противодействовать средневековым притязаниям папского престола. Германия — князь Бисмарк, который не побоялся интриг иезуитов, подкапывающихся против него везде, и в народе, который они волнуют, а главное при императорском дворе, чрезвычайно склонном еще к ханжеству всякого рода. Не побоялся даже их кинжала, яда, которым, как известно, они издавна имеют обыкновение отделываться от опасных противников. Князь Бисмарк до такой степени сильно выступил против римско-католической церкви, что сам старый и добродушный Гарибальди, герой на поле битвы, но весьма плохой философ и политик, ненавидящий попов больше всего, так что достаточно объявить себя их врагом, чтобы быть провозглашенным за самого передового либерального человека, сам Гарибальди, повторяем, недавно напечатал восторженный дифферам в пользу немецкого великого канцлера и провозгласил его освободителем Европы и мира. Не понял бедный генерал того, что в настоящее время эта реакция несравненно хуже и опаснее, чем реакция церковная, злая, но бессильная. Потому что ныне она решительно невозможна. Что реакция государственная ныне более опасна, что она еще возможна, что она составляет ныне последнюю и единственную возможную форму реакции. Множество так называемых либералов и демократов не понимают этого до сих пор, и потому множество, наподобие Гарибальде смотрят на Бисмарка как на поборника народной свободы. Точно так же поступает князь Бисмарк и с социальным вопросом. Разве не собрал он несколько месяцев тому назад настоящий социальный конгресс ученых-юристов и политика эконома в Германии, чтобы подвергнуть строгому и глубокомысленному обсуждению все вопросы, занимающие ныне рабочих? Правда, эти господа ничего не решили, да и решить не могли, Потому что им был один задан вопрос, как облегчить положение рабочих, не изменяя нисколько ныне существующие отношения капитала к труду, или, что все равно, как сделать невозможное возможным. Ясно, что они должны были разойтись, ничего не решив, но все-таки осталась слава, что Бисмарк, не в пример другим государственным людям Европы, понимает всю важность социального вопроса и тщательно занимается им. Наконец он дал полнейшее удовлетворение политическому тщеславию немецкой патриотической буржуазии. Он не только создал могучую единую пангерманскую империю, наделил ее даже самыми либеральными и демократическими формами управления. Дал ей парламент, основанный на всенародном праве избирательства, с неограниченным правом толковать о всевозможных вопросах, предоставляя себе лишь одно право делать и проводить на практике только то, что ему и его государю угодно. Таким образом, он открыл немцам поле для болтовни безграничной. Себе же оставил только три вещи – финансы, полицию и армию. То есть всю суть настоящего государства, всю силу реакции. Благодаря этим трем маленьким вещицам, он властвует теперь не ограниченно в целой Германии, а посредством Германии на целом континенте Европы. Мы показали и, как нам кажется, доказали, что все другие континентальные государства или так слабы, что о них нечего и говорить. Или еще не сложились, да никогда не сложатся в серьезные государства, например Италия, или наконец находятся в процессе разложения, как Австрия, Турция, Россия, Испания и Франция. Среди недоростков с одной стороны и развалин с другой возвышается полная красоты и силы величавое здание пангерманского государства, последнее убежище всех привилегий и монополий. Словом, буржуазной цивилизации – Последний могучий оплот государственности, то есть реакции. Да, на континенте Европы существует только одно настоящее государство – пангерманское. Все же остальные – только вице-королевство Великой Немецкой Империи. Эта империя устами своего великого канцлера объявила войну на жизнь или на смерть социальной революции. Князь Бисмарк произнес ее смертный приговор во имя 40 миллионов немцев, стоящих за ним и служащих ему опорою. Маркс же, соперник и заместник его, а за ним и вся социально-демократической партии Германии, как бы в подтверждение Бисмарка с своей стороны, объявили такую же отчаянную войну социальной революции. Все это мы подробно изложим в следующей части. Мы увидим, что в настоящий момент, с одной стороны, стоит полнейшая реакция, осуществившаяся в Германской империи, в германском народе, обуреваемом единой страстью завоевания и преобладания то есть не. С другой, как единая поборница освобождения народов, миллионов чернорабочих всех стран поднимет свою голову социальная революция. Пока становится сосредоточила свои силы только на юге Европы, в Италии, Испании и Франции. Но вскоре, надеемся, под ее знамя встанут и северо-западные народы, Бельгия, Голландия и, главным образом, Англия. А там, наконец, и все славянские племена. На пангерманском знамени написано Удержание и усиление государства во что бы то ни стало, на социально-революционном же, на нашем знамене, напротив, огненными, кровавыми буквами начертано. Разрушение всех государств, уничтожение буржуазной цивилизации, вольная организация снизу вверх посредством вольных союзов, организация разнузданной чернорабочей черни всего освобожденного человечества, создание нового общечеловеческого мира. В следующей части будет показано, как эти два противоположных начала выступили и развелись в сознании самого пролетариата Европы.